Глава 53 Вот только Дэйм ни за что не даст мне пойти навстречу с Тантарой в одиночку. Я отлично помню, что именно он сказал моей маме и на чем настаивал сегодня перед сном. Похоже, его самого совсем не пугают возможные последствия. Мама же ясно дала понять, что Дэйму нельзя быть рядом, когда печать разрушится. Ведь тогда возникает двойной риск. Во-первых, да им может как-то пострадать от выплеска, а во-вторых, с него слетят все чары, которые ограничивают в нем демона. И тогда... Что тогда? Не знаю. Мама с папой были умными, сильными и дальновидными магами, и они были уверены, что ни в коем случае нельзя допускать такой поворот. А ведь они были куда опытнее меня. Полагаю, они бы ни за что не настояли на моей встрече с Тантаррой, если бы был вариант получше, хоть какой-нибудь. А раз родители Дейма все же согласились с ними и отдали свои силы для того, чтобы поставить на меня печать, значит, и они не были на сто процентов уверены, что Дейм справится с собственным демоном. Или хотя бы допускали вариант, что демон окажется сильнее, и в итоге магический мир получит новое чудовище, похоже Тантары. Имею ли я право рисковать жизнью Дейма и всем магическим миром? Конечно, нет. Ведь тогда четыре взрослых умных мага пожертвовали собой впустую. И смогу ли я простить себя, если Дейм станет чудовищем? Не смогу. В общем, выход один. Мне надо сделать так, как изначально запланировали мама и папа. Я должна встретиться с Тантарой и уничтожить ее. Причем добраться до нее мне нужно тайком от Дейма, Но как? Он знает меня лучше меня самой. Обмануть его вряд ли получится. Хотя сейчас, когда перекрытая ранее сила вновь ко мне вернулась, можно использовать ее. Пришедшая мне идея казалась сумасшедшей, безумной, даже по меркам блуждающих. А что, если попробовать открыть дверь к друзьям прямо отсюда? Получится ли у меня? Раньше я бы смело назвала это идиотизмом, но сейчас, когда я могла буквально пощупать рукой саму ткань мироздания, это уже не казалось таким уж безумием. Мой дар блуждающий плескался во мне, требовал выхода наружу. Сейчас-то я отлично помнила, что начала использовать его в раннем детстве. И уже тогда он был сильнее, чем у окружающих. Я пользовалась им не задумываясь, когда сбегала из-под надзора, чтобы внезапно выскочить из шкафа в комнате Дейма. К слову, он никогда не пугался, или же поиграть с новой подружкой во дворе. Эх, знала бы я тогда, что это за подружка. Мама думала, что я сбегаю через дверь в ванной комнаты, но вот сейчас я отчетливо помнила момент, когда просто нарисовала маркером дверь на стене и открыла ее. Видимо, родители все же увидели это, так как оставили мне для тренировки рисунок дома на стене гостиной. Они знали, что только я смогу открыть эту дверь. Да, я невероятно сильная блуждающая, а значит, могу совершать невозможное. Например, создать выход из сна в реальность. Боясь помедлить и в полной мере осознать, насколько дикая и неосуществимая эта задумка, я ярко представила себе, как прямо передо мной слои пространства сгущаются, спрессовываются в воздухе, превращаясь в дверь, а потом потянулась туда, где она теоретически должна находиться, и почти без удивления ощутила появившуюся невесть откуда под моей рукой дверную ручку. Что интересно, стоило мне ее нащупать, как ручка стала видимой и зависла посреди пустоты. Нет, конечно, можно было попросить камешек снов создать мне все что угодно, даже дверь. Но я чувствовала, что если хочу пробиться отсюда в реальность, раздвинув гибкое обманчивое пространство мира снов, то именно этот переход мне надо открыть самой, своими руками. Ну что ж, попробуем. Я потянула за ручку, И часть пространства действительно отогнулась в сторону, а за ней был просто черный прямоугольник, в котором мерцали и вспыхивали огоньки далеких звезд, или какие-то огоньки, похожие на звезды. Это пространство манило меня и одновременно пугало. Это и есть пустота, подумала я. Интересно, почему моя дверь ведет именно сюда? Может, то место, куда мы перемещаемся во сне, находится за пределами реальности, в великой пустоте? В снах нет границ, и в этом пространстве за дверью их тоже нет. Я отчетливо чувствую это. Мне кажется, что там можно создать все, что угодно, все, что можно вообразить, даже новый мир. Если, конечно, не потеряешь себя и не растворишься в разлитой там чудовищной силе. Я с трудом заглушила желание просто забыть обо всем и стать частичкой этого невероятного места. Нет-нет, мне надо вернуться в реальность. Пустота соединяет все миры, так? А значит, она может доставить меня куда угодно. Я ярко представила себе конечную точку и, зажмурившись, шагнула в проем. На миг возникло чувство то ли падения, то ли полета от которого внутри все жутковато сжалось, а в следующий миг я вышагнула на ковер в прихожей. Это была прихожая в квартире Димы. Получилось? Неужели получилось? Я и в самом деле смогла открыть дверь из сна в реальность? Ощущения были удивительными и не сказать, что приятными. Навалилась тяжесть, которая бывает в момент пробуждения когда расслабившееся за время сна тело еще не успело настроиться на активную физическую деятельность. А вместе с этим ощущением пришло и другое. все таки во сне не было границ, и это накладывало свой отпечаток на мое мышление там. А сейчас, с возвращением в реальность, мозг тоже перестроился. Я будто отрезвела. И первая пришедшая мне мысль была об одежде. Мы с Деймом ведь не одевались перед тем, как лечь спать. Мне определённо стоило подумать об этом раньше, перед перемещением. Хотя, надо полагать, ведьма знатно бы обалдела, явись я к ней голая и взлохмаченная. Но самое-то странное, одежда на мне все таки была. Только вот что это была за одежда? Вообще, когда камешек снова забросил меня в воспоминания о наших посиделках с друзьями в старом дворе, на мне, как и в прошлый раз, возник цветастый сиреневый сарафан, который я чаще всего любила носить в то время. Собственно, прямо сейчас я стояла посреди пустого коридора в этом самом жизнерадостном сарафанчике на тонких лямках. Сарафан обнажал плечи, а подол прикрывал голые ноги лишь до середины бедра. Вместо обуви на мне были только потрёпанные сандалии на плоской подошве. Как, блин, это возможно? Я принесла сюда одежду из сна? Хотя, помнится, не так давно я проснулась после прогулки по пляжу во сне с песком на ногах. Точно! Это что же получается? Сон — это тоже какой-то отдельный мир? Какое-то пространство, которое вовсе не является иллюзией, а существует на самом деле? Как интересно. Если выживу сегодня и не стану вместилищем древней ведьмы, обязательно займусь исследованиями. Ведь это открывает столько возможностей. Только представьте, я могу приносить вещи из сна. Ужасно интересно, какими свойствами они обладают. А существо оттуда принести можно? Как-то мне помнится, снился дурацкий сон с маленькими пушистыми зелеными человечками. Забавно было бы притащить такого в реальность. Мне вдруг стало смешно. Удивительно, но именно сейчас изнуряющего страха не было. Наверное, бесконечное ожидание встречи с ужасной ведьмой так измотало меня, что я попросту устала бояться. А еще понимание того, что моя сила вернулась ко мне в полной мере — Наполняла меня уверенностью. Сейчас я ощущала окружающее пространство совсем по-другому, не как человек. Теперь оно не было пустым. Я чувствовала сгустившиеся вокруг тончайшие слои материи, из которой состояла реальность. Чувствовала, что могу не только прикасаться к ним, но и раздвигать их. Сейчас мне отчетливо был слышен зов пустоты, которая простиралась за ними. Этот зов наполнял меня силой и будто шептал, «Куда проложить путь для тебя? Только скажи». И от этой безграничности кружилась голова. Нет, конечно, было жутко, но теперь страх не лишал сил и не сковывал мышцы. Хотелось как можно скорее со всем этим покончить. Внезапно мне пришла еще одна запоздалая мысль. эй. А что стало с моим телом на кровати? Оно ведь просто исчезло. И когда Дэйм это обнаружит, он ринется на поиски. Значит, тем более надо поторопиться и закончить все до того, как он меня найдет. Надеюсь, он все же крепко спит, и у меня есть достаточно времени. Впрочем, не было никаких сомнений. Мой враг уже совсем рядом со мной. он затаился, и ждет. Царящая здесь темная атмосфера буквально оглушала, пригибала к полу, ложась на плечи неподъемным грузом. Я глянула магическим взглядом на печать на груди. Она почти вся исчезла, остался лишь последний завиток, который, стоило оказаться в квартире, тоже начал рассыпаться. Пока еще не так стремительно. Очевидно, нужно было подойти к ведьме поближе. Удар должен быть направлен прямо на нее. Перед тем, как отправиться в расставленную ловушку, я тихонько шепнула «Кпфлок!» И шарик немедленно возник передо мной, а потом, повинуясь мысленной команде, метнулся мне за спину и спрятался на шее под волосами, растекшись по коже. Я почувствовала теплое щекотание. «Он может пригодиться мне», Несмотря на небольшие размеры, мой маленький союзник не раз выручал меня в сложных ситуациях. Более того, его силы действуют даже в тех случаях, когда магия перекрыта. Кто знает, что припасла для меня ведьма. Итак, пора начинать. Сейчас мне надо сделать вид, что в ловушку я все-таки попала, и потянуть время, пока печать не рассыплется. Что ж, приступим. Я решительно направилась в гостиную, где в прошлом мы с друзьями неоднократно собирались с всей компанией. Открывшаяся картина заставила меня запнуться на ровном месте. Мои друзья в повалку спали на диване, все кроме Димы. Он распластался на полу перед креслом. И сидящая в кресле девушка поставила на него ногу в изящной туфельке, как на обычный коврик. К счастью, я услышала его посапывание. Он был жив, просто крепко спал. Она выглядела почти как в детстве. Разве что сейчас та жутковатая девчушка стала обворожительно красивой молодой женщиной. Однако я узнала бы ее сразу, даже если бы это была мимолетная встреча где-нибудь в людном месте. То же лицо, те же густые черные волосы, те же ядовитые зеленые глаза — И неестественно красные губы. А во втором кресле, опасливо косясь на пауков, сидела Риса. При моем появлении, она выпрямилась и постаралась скопировать высокомерное выражение лица Тантарры. Риса! ахнула я. Выходит, это она, тот самый предатель, которого мы все это время пытались вычислить. Ты Она выпрямилась еще сильнее и зло хмыкнула. Однако в глазах плавала неуверенность. По обеим сторонам от дивана стояли жуткие люди-пауки из мира Сильвил. Да-да, того самого, в который нас с Деймом закинула ловушка. Это прислужники ведьмы? Тогда, видимо, именно этот мир, куда до ужаса боялись соваться маги, и был основным логовом Тантарры в котором она пряталась в последние годы. Интересно, а обитатели этого мира с самого начала были такими, как сейчас? Что-то мне подсказывает, что нет. Думаю, она преобразила их, превратила в ужасных гибридов пауков и заставила служить себе. Возможно, когда-то, до появления ведьмы, там была тихая, уютная деревушка, в которой вполне нормальные семьи вели хозяйство и занимались простыми повседневными делами. Привет, подружка! Серебристым голосом пропела Тантара, явно наслаждаясь моей реакцией, и погрозила мне пальчиком. Что же ты так долго от меня пряталась, а? Я соскучилась. И теперь никуда, никуда тебя больше не отпущу. Ой, а что это? Она всмотрелась куда-то в район солнечного сплетения. Мне стало страшно, что она видит остаток печати, который начал распадаться чуть быстрее, но все равно не так быстро, как хотелось бы. Более того, он почему-то распадался неравномерно и как будто слегка искрился. Что-то пошло не так? Или все так и должно быть? По спине прополз холодок. Я вдруг вспомнила, что когда шарик растворил случайно часть печати, он нарушил ее естественный распад. И, кажется, в прошлый раз он приземлился на кожу где-то совсем рядом с тем местом, где остался последний завиток. Может, даже вплотную. Если подумать, после его вмешательства слетела привязка к моему родному миру. А она наверняка должна была слететь только в самом конце. Может, одновременно с полным разрушением печати ведь это был один из главных охранных механизмов. Блин, блин, блин!